Девять. Финансы. Девять один. Сколько нужно для старта? Для старта в арбитраже нужно думать не о цифре, с которой хотите стартовать, и не о том, что вот сейчас положу какую-то сумму и тут же выйду в плюс. С таким подходом вы точно потеряете деньги. Нет ответа на вопрос сколько. Все зависит от ваших способностей, креативности, рвения, дисциплины. Откровенно говоря, так в любом бизнесе. Арбитраж в этом смысле не уникален. Это money making, который напоминает бизнес. Тогда есть смысл поговорить о минимальных бюджетах, ниже которых лучше даже не пытаться заходить в арбитраж. Минимальные суммы зависят от вертикали. Если вы выбрали такое направление, в котором лид стоит 1-2 доллара, то стартовый бюджет будет не очень большим. Здесь можно вспомнить золотую формулу арбитражника: 10 стоимости лида. Чтобы понять, работает креатив или нет, нужно потратить 10 стоимостей лида. Однако стоит учитывать, что от таких связок нужно будет протестить довольно много, точно не одну. Поэтому при стоимости лида в 1-2 доллара стоит на руках иметь 3 тысячи долларов. Это позволит не только создать всю необходимую инфраструктуру, но и провести достаточное количество тестов. 3 -4 тысячи долларов помогут вам получить необходимое количество опыта, которое впоследствии приведет к более или менее плюсовым связкам. Но скорость получения качественного опыта зависит не только от того, как быстро вы будете тестировать связки, но даже в большей степени от того, насколько качественно вы сможете интерпретировать полученный опыт, записывать связки, анализировать, корректировать и формировать более удачные гипотезы. Что делать, если вы не можете себе позволить бюджет в 3 тысячи долларов? Важно, ни в коем случае не берите эти деньги в долг. Причина у этого одна: вы их потеряете, и это 100%. В сфере арбитража железных правил нет, кроме одного. Первый залив всегда покупка опыта, а не заработок. Не будет такого. Вот сейчас я залью немного, солью, но уже потом буду точно знать, на чем зарабатывать. В любой момент все может пойти так, как вы не ожидали. Тогда какие есть варианты, если у начинающего арбитражника нет бюджета на тесты? Работа в команде. Если вас привлекает сфера партнерского маркетинга, но для собственного старта нет ресурсов, идите работать. Лучше набирайте нужный опыт в команде за зарплату и приличные бонусы. Вы получите оборотку и нужный опыт. Это самое логичное решение. Есть еще одно, менее разумное. Для тех, у кого сильно свербит и не даёт покоя желание сразу начать зарабатывать много, или для тех, кто чувствует в себе силы и достаточно сообразительности, чтобы начать лить самостоятельно самому. Деньги за долю в профите. Таких инвесторов в сообществе арбитражников довольно много. Это ребята, которые ищут какие-то потенциальные команды или одиночек с пониманием сферы. Условия простые. Инвестор даёт деньги за 50% от будущего профита. Вот только с этим вариантом есть нюанс. Такие инвесторы с новичками редко работают. Поэтому в любом случае возвращаемся либо к варианту с командой, либо к варианту с самостоятельной работой за свои кровные деньги. Я повторюсь, что не считаю инвесторский вариант разумным. Лучше поработать с командой, набраться опыта, заработать капитал. Это будет хороший фундамент для старта. Что касается собственных потраченных денег, есть один важный момент. Опыт моих собеседований с сотней другой баеров показывает, что те люди, которые потеряли свои личные деньги, слили их вообще в минус, перешагнули определенную черту. Это гораздо более перспективные баеры, чем те, которые работают исключительно на чужих бюджетах. Для меня идеальная схема старта в арбитраже выглядит так: работа в команде, набор опыта, когда у вас начинает получаться, и после этого самостоятельные заливы, неизбежный минус, потом выход в плюс. Может, кстати, после работы в CPA агентстве вам и не захочется заливать самостоятельно, потому что вы вдруг поймёте, что не обладаете предпринимательской жилкой. Это абсолютно нормальная ситуация. Но предположим, что у вас всё-таки продолжает свербеть. Так вот, после работы в команде вы берёте заработанные деньги и сливаете их. Вот после этого вы проходите точку катарсиса, в которой получили опыт за личные деньги поняли причину этого и уже только после этого можете начать действительно внятный результативный рабочий процесс поэтому резюмирую главу где искать деньги простым ответом идите работать